Глава 23. Той же ночью прошла волна арестов. Теперь уже настоящие верхушки заговорщиков. Как оказалось, герцог Овенсмер был лишь подсадной уткой, ряженым, но никак не истинным зачинщиком переворота. Правда, и личность настоящего главаря пока осталась не названной. Я не спала почти всю ночь, дергалась от каждого шороха. Надеялась, что Майкл вернется до рассвета. Но утром муж лишь прислал Мак письмо, сообщая, что сегодня он не сможет попасть домой даже на минуту. Работы хватит на ближайшую пару недель. Об арестах мне сообщила Камилла, которая так и осталась моей охранницей. Девушка объяснила, что лорд Блэк ей разрешил сказать только это. Но по бледному лицу Ками я поняла, что ночью случилось еще нечто из ряда вон выходящее. Однако никакие мои заверения не дали результата, теневичка молчала и нервно кусала губы. «Это же не Тим?» — в который раз спросила я. «Нет, с ним, как и с Риком, все хорошо. Лорд Блэк также здоров, только ему сейчас совсем не до нас», прошептала девушка, но тут же встрепенулась. «Нет, все хорошо, леди Ирен. «Ближе к вечеру мне пришло еще одно маг-послание. Уже от императора». Чарльз Нотгерский желал меня видеть. Я немного удивилась приглашению, хотя и предполагала, что он может меня позвать. Но чтобы прямо сегодня? Я спешно надела красивое платье почему-то выбрала темно-синий наряд. Как оказалось, интуиция не подвела. Подъехав к дворцу, я заметила приспущенный черный флаг на флагштоке. Что-то случилось. Мне стало нехорошо от дурных предчувствий. В самом замке было слишком безлюдно, изредка встречались бледные придворные, но и они тут же исчезали в какой-нибудь из дверей. Сопровождающая меня пара гвардейцев выглядела не лучше. Обстановка была гнетущая. Все это нравилось мне меньше и меньше. В этот раз меня почему-то проводили в личные покои Его Величества. Это насторожило еще сильнее. но когда я перешагнула порог в императорскую спальню, то все встало на свои места. Чарльз Нодгерский лежал в постели и был бледный до синевы, губы же императора и вовсе были синие. Он что, умирает? Но как это могло случиться? Майкл сидел рядом, держал за руку старшего брата. Когда я подошла к нему, Блэк посмотрел на меня глазами, полными тьмы. Он просто не знал, что делать, поняла я. «Проходите, Ирэн», — тихо проговорил Чарльз. «Вы же разрешите так к вам обращаться?» «Конечно, Ваше Величество», — ответила я. «Зовите меня просто по имени», — попросил он. «Совсем скоро вы будете равны мне по статусу. Как бы нам всем не хотелось, но... Хотя давайте пока не будем об этом. Я позвал вас, чтобы рассказать одну неприглядную историю. Так уж сложилось, что мой отец никогда не любил свою жену, мою мать. Да и какая любовь! Чувства у монархов отметались как ненужные. Для мужчин нашего рода была важна лишь политика. Несколько поколений моих предков признавали только договорные браки. Выгодные империи и не иначе. Только если предкам еще повезло с женами, то моему отцу, Норману Нотгерскому, досталась самая настоящая ведьма». Какое была Сильвия Нотгерская. «Все так, Рен, я не оговорился. Королева-мать мертва. Только сначала она приказала своим доверенным людям подлить мне яд. Затем отравила их и выпила тот же яд, покончив с жизнью. Но сама королева приняла дозу в тысячу раз больше моей, чтобы не мучиться». «Но есть же противоядие», — попыталась сказать я. «Не от этого яда». Вернее, его можно приготовить, но компоненты находятся на другом конце света. В одном из оставшихся оазисов. Мне просто не успеют его переместить, да и готовить противоядие больше недели. У меня нет столько времени. Мне жаль, — прошептала я, ощутив, как по щекам потекли слезы. Но вернемся к моей покойной матери. Сегодня ночью я узнал, что у меня есть брат-близнец. Думаю, вы раньше меня самого догадались об этом. Сильвия Нотгерская скрыла появление близнеца у наследника престола, спрятала его в аббатстве Риорга. Она взрастила монстра, забивая его голову выгодными ей постулатами. Основой ее учения была ненависть к императору, кронпринцу, то есть в то время ко мне, и ложь о том, что именно Лиам истинный наследник престола. И тот понятно, что верил словам матери. Разве могло быть иначе? — У Сильвии не получилось захватить престол после смерти отца, — проговорил вслед за братом Майкл. — Тогда мы смогли вернуть трон Чарльзу, но десять лет назад появились первые заговорщики и попытки свергнуть императора. Так началась игра королевы-матери, финал которой мы увидели сегодня ночью. — Но она же могла просто заменить вас Лиамом! Не понимала я действий Сильвии Нотгерской. «Не думаю, что у нее бы это получилось», — покачал головой Блэк. «Я первый бы не дал случиться подобному. Да и кроме меня у Чарльза много верных подданных. А устранение всех нас не получилось бы объяснить. Еще их останавливает то, что королевские регалии не признали бы Лиама. Они уже были настроены на Чарльза, и Сильвия это понимала». А вот после переворота все могло измениться. Спрячь они фамильные реликвии Нотгерской династии, и их пропажа привела бы к возникновению новых. И все. То, что нужно было бы Сильвии или Аму. — Страшная женщина, — прошептала я. — Все так, — согласился император. По сути, именно она руководила всей сетью заговорщиков. Создала монстра из собственного сына. Мне трудно простить подобное. Наверное, в этот момент надо было рассказать об иномирности Лиама. Но я побоялась, что следом возникнут вопросы и о моем попаданстве. А это я пока не готова оглашать. «В последнюю пару лет Лиам серьезно обосновался в особняке Азави, произнес Майкл. «Наверняка королева бывала в доме Альфреда Азави, но исключительно под личиной и по тайному ходу». Те туннели были сделаны ради матери, чтобы она могла перемещаться из дворца в тайные дома, такие как особняк Азови. Опять заговорил император. За эти годы мы разгромили несколько подобных очагов преступности. Ваш дом пока обходили стороной, он был исключительным. В нем собраны слишком ценные артефакты. Чарльз, надо рассказать рен о водной купили, напомнил Блэк. Расскажешь. Скоро у вас будут права на знание всех тайн империи. — Выбора у тебя, Майк, нет. Я уже подписал приказ о признании тебя своим наследником. — Что? Нет, только не это. Не хочу быть королевой. — Так что, Ирен вам суждено стать императрицей, — завершил свою речь Чарльз Нотгерский. — Разве нет других наследников? — спросила я, уже не сдерживая слез. — Нет, так уж получилось, что у меня нет незаконных детей. — устало проговорил император. — А жениться без любви я не хотел. Я закрыла лицо руками в попытке сдержать истерику. Меня так и трясло от ощущения безысходности. Почти сразу я почувствовала родные руки, обнимающие меня. Майкл нежно поцеловал меня в макушку и начал укачивать, словно ребенка. Мои ладони были залиты слезами, но я все продолжала плакать. «Ты же маг воды, Ирен, услышала я голос пресветлый в своей голове. «Ты способна преобразовать воду из чего угодно во что угодно. Хватит рыдать, пора спасать Чарльза!» «Что?» — очнулась я и в шоке посмотрела на слезы в ладошках. «Быстро дайте мне кружку или бокал!» — выпалила я. Ирен, ты о чем?» — попытался меня остановить Майкл. «Бокал дай!» — почти приказала я. «Как скажешь, родная!» Муж посмотрел на меня, как на сумасшедшую, но все же подал бокал, стоявший у прикроватной тумбочки. «Чистый?» — спросила я. «Да, я еще из него не пил», — удивленно отозвался император. Я молча кивнула и мысленно заставила переместиться свои слезы из ладошек в бокал, все до капельки. Подобное я делала впервые, даже не знала, что так можно. Может быть, опять мне подсказала богиня. Что же, я была рада помощи Пресветлой. После я покачала бокал в руке, преобразовывая магические потоки водной стихии, меняя и видоизменяя их. Я продолжал вливать свою магию. Жидкость то сильно искрила, то мягко переливалась под воздействием моей энергии. Через несколько минут в моей руке бокал был заполнен больше, чем наполовину. «Все так», — заверила меня богиня, — «именно то, что нужно». Ты молодец, Ирен, у тебя все получилось. Это универсальное противоядие, сказала я, протягивая бокал Чарльзу. Его состав одобрила присветлая. Думаю, я его и сотворила больше с ее помощью, чем сама. Надеюсь, когда-нибудь у меня получится повторить нечто подобное. Ты уверен, Ирен? Негромко спросил Чарльз. Майкл же просто смотрел на меня, не в силах поверить в увиденное. Это правда? Ты сможешь помочь Чарльзу? — наконец произнес он. — Да, думаю, это так. Пресветлая сказала, что у меня должно все получиться, — устало ответила я. — Только мне бы сейчас поесть что-то. Кажется, у меня откат.